глава 31 в следующие две недели я скупал все газеты какие попадались под руку оридж бейнер местную бертонскую газету даже вчерашнюю сан-франциско хроиников которые продавали в одном из киосков оринджа в одном из выпусков Бнер была заметка о смерти трипа в бертонской газете В ходе первой недели вышло две статьи об аварии и опознании жертвы, но больше ничего. Ни одна из газет не называла это чем-то, кроме аварии, просто очередная смерть на непростой сельской дороге. В Сан-Франциско Хроникова, естественно, не было вообще ни слова. В пустую милю не приезжала полиция, чтобы допрашивать или арестовывать меня. По местной радиостанции не пускали слухи о насильственной смерти, никто в городе не замечал, что в аварии было что-то странное. Но я так боялся, что попадусь, что не мог удержаться и не искать более солидных доказательств. Я решил, что если полиция кого-то и уведомила о своих подозрениях насчет смерти Триппа, то точно его любовницу Вивиану. Так что в понедельник второй недели после аварии я поехал в Окридж и встретился с ней на складе цвета под предлогом взять взаймы пару мешков горшечной смеси для растения забров. После поджога стена склад прибрали, но в воздухе еще висел сырой запах гари. И тут и там высоко на стенах я мог разглядеть пропущенные пятна копоти. Вивиан сидела со скучающим видом за столом в приемной. Мы поговорили, и она сказала, что уходит с должности менеджера в конце недели. Бизнес возьмет на себя один из доставщиков, пока тот, кто унаследует собственность, не решит иначе. Все равно только делала Джереми одолжение. Без него мне незачем здесь оставаться. Силы мне пригодятся для других дел. Я читал об аварии, а что случилось? Она пожала плечами. Обычная история, ехал слишком быстро, потерял управление, разбил голову в дребезги лобовое стекло. Хотя бы все закончилось быстро. Я сочувствую утрате. Ее уголки рта поползли вниз, и она пожала плечами. «А, Романчик!» После паузы она добавила. Гард позвонил, как только узнал. Думал, что теперь мы сойдемся. Вот ребенок. «Так вы не сойдетесь?» «Господи, конечно, нет. У нас конфликт интересов из-за дороги». Я почти убедил его праву ее не строить, знаешь ли. Целая куча подписей». Я забрал несколько мешков горшечной смеси, чтобы оправдать визит, и оставил ее прибираться в ящиках стола. На этом все. Ночь в лесу, которая, как я был уверен, еще обрушит мне на голову весь мир, канула в прошлое без всплеска. Казалось невозможным, что можно избежать последствий чего-то такого чудовищного, как убийство живого человека. Но именно это и случилось. И мы со Стэном и Марлой могли дальше счастливо жить в пустой миле. Визит на склад цветодемии не только развеял страхи перед арестом, но и вынудил меня избавить растения завров от мучений. Бизнес прошел точку невозврата. Мы потеряли слишком много клиентов, от наших сбережений ничего не осталось. Все ушло на расходы на проживание и финансирование предсмертных судорог предприятия. И мы так и не смогли пополнить запас растений. Теперь, когда я знал, что цветодемия останется в бизнесе как минимум в ближайшем будущем, было бы глупостью продолжать борьбу. Я усадил Стэна и объяснил, что нам придется забыть о предприятии. Он знал, что это неизбежно, и только кивнул, глядя в землю. Позже, на той же неделе, мы встретились с Вивиан на ее складе и переписали своих оставшихся клиентов им. Цветодемия была нашим врагом, одной из причин, почему бизнес не взлетел, и было отвратно перепоручать им ответственность, которую мы больше не могли нести. Но так мы хотя бы не подводили тех клиентов, что еще оставались с нами. Стэн молчал, пока мы сидели с юристом, которого вызвала Вивиан, и расписывались на разных бумагах. Молчал он и в пикапе по дороге домой. И все, что мне пришло в голову, чтобы повысить его настроение, это обещать, что золото, которое мы найдем на нашем русле, затпит все, о чем он мечтал в роли бизнесмена. Это не помогло. Перед тем, как выйти из пикапа в пустой миле, он повернулся и сказал. «Я все это понимаю, Джонни. Но это же я придумал растение завров. Это была моя идея, из моего мозга». Позже, тем утром, я позвонил Биллу Прентису и сказал, что мы отменили аренду склада, если ему это еще важно. Без Джейми Триппа у него больше не было покупателя на участок с садовым центром, но, видимо, он решил, что рано или поздно его все равно продаст, и что это проще сделать без жильцов, потому что соглашение об отмене он прислал тем же днем на такси. Я расписался и вернул его с тем же водителем, и на следующий день в субботу... Мы со Стэном вернулись на склад и убрали то немногое, что там еще оставалось. Ключи мы оставили в здании и больше не возвращались. Закрыв растения завров, мы со Стэном могли свободно сосредоточиться на закопанной реке. В воскресенье мы взяли лотки и лопаты и пошли к деревьям у основания луга, чтобы узнать, правда ли можем разбогатеть. Первую пару часов мы копали в яме, где уже начал Стэн, и носили землю в ведрах к берегу реки. Было холодно, но мы уже употели, когда собрали такую большую кучу, что хватило бы на весь день. Так что на короткое время, пока не заныли плечи и спины, было приятной переменной присесть с лотками на краю бегущей воды. Опытный старатель может перебрать за день чуть меньше кубического метра земли. К полудню мы вдвоем со Стеном и близко не подобрались к такому объему. Но все же намыли концентрата на полбанки из-под арахисового масла. Казалось, мы действительно на какой-то нетронутой земле, которая воплотит сказочные перемены в нашей жизни. Как в истории о лотерейном выигрыше или о том, что туристы собирали алювиальные алмазы на пляжах Африки, Мы получили свой безумный и незаслуженный шанс заработать. Надо было только складывать землю в лоток и мыть в реке. Восторг от того, как неуклонно наполнялась черным шлихом и золотой пылью банка, постепенно заражал Стэна, несмотря на эмоциональное потрясение последних недель. Хотя работа на реке никогда бы не сравнилась с удовлетворением при успехе растения заворов, Возможности в обществе, которое предоставляло золото, становились для него все более реальными, когда он поднимал банку, чувствовал ее тяжесть и видел завихрение желтой пыли. Мы прервались на обед из бутербродов и колы, сидя на берегу под солнцем, освещавшим прохладные пятачки на каменистой земле. Я ел и смотрел, как течет река. Прекрасное место, прекрасный денек, и, казалось, деньги у нас уже были, только рук протяни. Оставалось только возрадоваться такой удаче, но я не мог. Через три дня после аварии Триппа я ходил к юристу в городе и подписал бумаги, передававшие Гаррету треть участка пустой мили. Это тот факт, что вмененный им двухнедельный период бесконтактов истечет на следующий день, И мое ощущение, что он знал о золоте в пустой миле не меньше моего, предполагало, что все хорошее от погребенной реки скоро испортится из-за его присутствия. Стэн знал, что Джереми Трип мертв, но не знал, что мы с Гарретом приложили к этому руку. Насколько ему было известно, это была авария, просто ясно. Но чтобы подготовить его к тому, что скоро Гаррет станет темной константой в нашей жизни, Мне надо было объяснить, зачем я отдал ему долю. Так что я сказал стену будто это единственный способ собрать капитал для добычи золота. Он как будто не очень переживал, только пожал плечами и кивнул, будто для него это не имеет никакого значения. Мы снова мыли после обеда, когда весь славный день вдруг оборвался, и на опушке показался гард «Эй, Джон Бой, так и думал, что ты будешь здесь. Чудесный день для золотодобычи, а? Я видел, какую вы там ямищу раскопали. Ее обрабатываете?» Он спустился по берегу к кромке воды. «Ну и как?» Стэн вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул, и он поднял банку. «Это только за один день». Гаррет взял банку и покрутил в руках, чтобы взбаламутить концентрат, и крупинки золота заиграли на свету. «Один день? Господи!» Гаррет закинул пару пригоршней земли в лоток и следующие несколько минут старательно мыл в реке. Закончив, встал и провел кончиком пальца по тому, что осталось. Посмотрел на меня и улыбнулся. «Похоже, я хоть раз для разнообразия сделал правильную инвестицию». Я сказал стену продолжать без нас и отвел Гаррета от реки. Мы зашли в деревья подальше от Стэна. Гаррет встал с таким видом, будто опять собирался себя нахваливать, но я его оборвал. «Дай кое-что спрошу. Когда конкретно ты узнал о золоте?» Радостное лицо Гаррета театрально преобразилось в непонимающее. «Что, о том, который вы моете?» «Да вот только что, когда стенд показал, когда же еще?» «Пиздеж!» Гаррет нахмурился и подбоченился. Мы теперь в одной лодке, Джонни. Ни тебе, ни мне от вражды лучше не станет. А что ты сделал с трубой? Той грязной фигней в крови. На обочине такой не выкинешь. Не волнуйся, я убрал ее в безопасное место. Она мне нужна. Еще бы. Но я пока подержу ее у себя. Знаешь, как говорят, деньги и дружба ходят разными дорожками. И похоже, денег здесь скоро будет дохерища. «Так что нужно что-нибудь, чтобы держаться вместе!» Несколько следующих часов мы со стеном и Гарретом провели с лотками. К концу дня наша банка была полна. Гаррет сказал, что у него дома есть ртуть. И хотя мы устали от работы, всем хотелось знать, сколько золота мы намыли. Мы пошли в хижину и оставили снаряжение на крыльце. Марла была внутри и наверняка нас слышала, но не вышла. Когда мы уезжали, город в джипе, а я со Стэном в моем пикапе, я видел ее в окне, пока она наблюдала за уезжающим городом с загнанным и бледным лицом. Озеро в это время дня мягко освещалось усталым солнцем, и тени деревьев у пляжа только начали мягко касаться края воды. Пока мы шли по тропинке от парковки, стоял такой запах сосен, будто воздух, остывая, выжимал из себя эссенцию. Ранее днем разбавленную теплом, солнечным светом и синим небом. Я слышал, как напевает Дэвид еще до того, как Гарретт открыл дверь бунгало. Невеселый, пьяный йодль на фоне орущих по радио Иглс. Гарретт горестно посмотрел на меня. В пятницу управ сказал, что дороги не будет. Все дальнейшие действия отложили на неопределенный срок. Пап съехал с катушек. Мы вошли в гостиную и обнаружили, что отец Гаррета сидит в коляске, закинув голову, и орет текст «Отел Калифорния». Он был небрит, а рядом на полу стояла открытая бутылка. Он сидел к нам спиной, так что Гаррету пришлось взяться за ручки кресла и тряхнуть, чтобы он понял, что мы пришли. Пение резко оборвалось, и Дэвид потянулся дрожащей рукой к сыну. А на его рубашке виднелись пятна от пролитого алкоголя. Гаррет наклонился, приобнял его, выключил радио. Дэвид потянулся к бутылке, но Гаррет его опередил и убрал ее подальше. «Вечеринка окончена». «Тут ты прав». Стэн нервно подошел ко мне. Движение привлекло взгляд Дэвида. — Я так скажу, молодой человек, стоит только отвернуться, как жизнь тебя выебет в жопу. Ты это запомни. Ей даже нравится ебать тебя в жопу. Гаррет положил руку на плечо отцу. — Пап, я же говорил, что все будет в порядке. У нас теперь есть другая тема, участок в пустой миле. И ты, я, Джонни и вот Стэн, мы все вместе разбогатеем. Хочешь посмотреть, как мы обработаем ртутью то, что нашли сегодня?» Дэвид закрыл глаза и медленно покачал головой. «Нет». «Ладно, я ненадолго. Просто постарайся расслабиться, хорошо?» Из комнаты Гаррет направился в сарай. стенд пошел за ним, радостный, что вырвался от страшного пьяницы. «Я был последним. Когда я проходил мимо Дэвида, он поймал меня за руку. Хорошо, что вы с Гарретом друзья». Он всегда был хорошим сыном хорошим мальчиком. Но люди плохо к нему относятся. Славно, что вы друг другу нравитесь. Особенно после того, что сделал твой отец. Отец? Ну, когда он не поделился с ним землей. Боже. Гард только и говорил о той сделке целыми неделями. Земля, и как они, если смогут ее заполучить, будут богатыми, богатыми, богатыми этот бум, твой отец решает работать в одиночку. Никогда не видел гард в таком состоянии. Может, теперь наконец все образуется. Я не знаю, но тогда-то он чуть не сошел с ума. Я хотел больше расспросить Дэвида об отношениях моего отца с его сыном. Но Гарет сунул голову в дверь и спросил, иду ли я. После чего я был вынужден сдержать взрыв догадки, которые разожгли во мне слова Дэвида и нацепить лицо человека, который думает только о золоте и деньгах, которые оно принесет. Наносное золото, то, которое можно выкопать из реки, бывает в частицах разных размеров, иногда хлопья, иногда крупицы, иногда такое мелкое, что это золото называют золотой мукой. Чем меньше частички, тем сложнее одним только лотком отделить их от земли, где они находятся. Золото, которое мы нашли в пустой миле, оказалось тем, что обычно называют мелким рассыпным золотом, с крупицами чуть меньше, чем крупицы пляжного песка. Промывка в лотке основана на удельном весе, весе вещества в сравнении с весом воды. У золота очень высокий удельный вес, и потому в лотке с водой оно тонет, позволяя смыть более легкую субстанцию вроде почвы и кремния. Но черный шлих, состоящий из металлических минералов, тоже отличается высоким удельным весом и скапливается вместе с золотом, так что их трудно разделить одной только водой. Самый простой способ получить чистое золото из обогащенного материала – ртутная амальгамация. Химикаты для нее можно приобрести в большинстве магазинов для золотоискателей, а процесс такой простой, что им пользовались старатели во времена золотой лихорадки. Когда я вошел в сарай за бунгало, Гаррет уже вывалил содержимое банки в стальной лоток и сушил на портативной электрической плитке. Стэн стоял рядом и пристально наблюдал, рассеянно поглаживая мешочек с мотыльками на шее. Он посмотрел на меня, когда я вошел. Время шоу, Джонни! Когда концентрат высох, Гаррет разложил его на широком листе бумаги. Из ящика в верстаке достал магнит в форме цилиндра, завернул в саран и начал водить одним концом над темным порошком В магните собирались крупинки черного песка Гарретт дважды снимал пластиковую пленку и заменял новой Извлекать магнетические элементы черного шлиха с помощью магнита – простой и быстрый первый шаг Но черный шлих содержит и немагнетические элементы Гарретт сыпал остатки концентрата в широкую стеклянную мензурку, надел чистые пластмассовые защитные очки и тяжелые резиновые перчатки. Потом достал из-под верстака двухлитровую керамическую бутыль, жестом попросил Стэна отодвинуться. «Лучше бы это на тебя и не попадало!» гарет откупорил бутыль и медленно влил прозрачную жидкость в мензурку, пока концентраты не скрылись на глубине в сантиметр. Стэн, немного занервничавший из-за напряженной ситуации, посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Джонни, мы в фильме про безумного ученого!» Гаррет усмехнулся, аккуратно взбалтывая мензурку. «Азотная кислота, чувак! Провешь на пол проезд дырку до Китая!» «Ой-ой-ой!» Стэн отступил на шаг. «Крупиц золота тут покрыт всякой фигней! Смолой, отсосен магнезией, сернистым железом, Я их просто чищу перед тем, как влить ртуть. Гаррет еще недолго мягко потряхивал мензуркой, потом вылил кислоту в пустую стеклянную бутылку и несколько раз промыл концентрат водой из-под крана в углу сарая. Наполнил водой пластмассовый молочник и принес вместе с мензуркой к верстаку. Стадия 2 Ртуть, сестра. Он кивнул на закупоренную стеклянную емкость под верстаком. Стэн подал ее с таким видом, будто это бомба. Гаррет открыл и вылил блестящий металл на концентрат в мензурке. Потом добавил воды из молочника и начал взбалтывать мензурку, смешивая ртуть и концентрат с помощью движения воды. Я несколько раз видел, как этот процесс осуществляет отец, и знал, что одно из свойств ртути – поглощать золото. Получающийся в результате пузыри из смеси ртути и золота называется амальгамой и легко очищается от оставшихся незолотых концентратов. Закончив, Гарретт старой ложкой вынул амальгаму из мензурки. Забыв, как дышать, мы со Стеном придвинулись ближе. Это магия. Это алхимия. Теперь мы смотрели на твердый комочек тускло-серого цвета, что быстро даст чистый металл, который мы продадим за большие деньги. Для следующего шага нужно было выйти на улицу из-за токсичных паров. Мы взяли удлинитель и подключили плитку на стуле в нескольких метрах от входа в амбар. Гард поставил на плитку перексовоое блюдца на две трети полной азотной кислотой, а в нее опустил амальгаму. Почти немедленно от поверхности кислоты начали подниматься поры, и пришлось отогнать Стэна, чтобы он ими не надышался. Гаррет включил плитку, и мы втроем ушли в амбар, чтобы позволить веществу растворить ртуть. Через пять минут Гаррет выдернул удлинитель из розетки на стене, и как только кислота остыла, мы вернулись и посмотрели, как он поднимает золото щипцами. Этому особому случаю, нашему первому превращению грязи в драгоценный металл, Было бы подстать, если бы золото, которое держал перед нами Гаррет, было ярким, твердым и блестящим. Но ртутная амальгама дает так называемое шлиховое золото. Золото цвет ржавчины, пестрящее дырками, где растворилась из-за кислоты ртуть. Понадобится горелка или комфорка, чтобы увидеть истинный цвет и блеск. Снова вернувшись в амбар, мы промыли золото и взвесили. Когда иголка весов успокоилась, воцарилась внезапная тишина. Прошла почти минута, когда гаррет нарушил ее и пораженно пробормотал. Господи! Иголка весов встала чуть дальше отметки 170 граммов. По текущей цене золота около 30 долларов за грамм мы заработали за день работы больше 5000 долларов. Еще какое-то время мы передавали слиток из рук в руки, взвешивая его на ладони, поднимая на свет. Теперь, когда золото было очищено и нас больше ничто не отвлекало, дневной труд начал брать свое. Я был разбит, а Стэн засыпал на ходу. Мы ушли к пикапу, оставив Гаррета в сарае с золотом. Он хотел показать его отцу, а мне было все равно. В конце концов, у нас еще была целая река этого добра. Большую часть пути до пустой мили Стэн а когда мы приехали, пришлось его растормошить, чтобы он вышел из пикапа. Он пробормотал что-то про то, что собирается к Розе, но сам побрел в хижину, почти не приходя в сознание. Было за девять, но Марла не стала без нас есть. Я рассказал про наш день, про пять тысяч долларов, которые мы намыли, про то, что погребенная река сделает нас богатыми, Ее ответы оставались уклончивыми, и как я не старался передать ей энтузиазм к золотому будущему. Она максимум время от времени кивала. Стэн трескал за обе щеки, опустив голову, слишком устав, чтобы говорить. Доев, он встал, поцеловал нас и побрел в спальню. Когда он ушел, Марла положила вилку и устало сказала. — Началось. — Ты про Гарта, да? — Я не знаю, сколько могу терпеть Джонни. Ты не можешь просто сосредоточиться на деньгах. Да насрать мне на деньги. Я не вынесу это ни за какие деньги мира. Ты не понимаешь, для меня это ад. Что ты от меня хочешь? Ему теперь принадлежит треть земли. Я не могу помешать ему. У него... Да еще у него эта сраная труба. Нам можно переехать? Марла, нам нужны эти деньги. «У меня ничего не осталось, у Стэна ничего не осталось. Я не говорю, что обязательно раскопать все до грамма, но хоть что-то-то нам нужно». Марла долго молчала. Ее руки лежали перед ней на столе, а пальцы нервно сплетались и расплетались. Она наблюдала за ними так, будто не имела над ними власти. Наконец она заговорила. «Знаешь, о чем я мечтаю, Джонни? Я мечтаю, что однажды уеду далеко-далеко». Может, на восточное побережье, где нам можно просто жить вместе и начать заново, и чтобы ничто нам не мешало. Иногда мне кажется, что по-другому у нас просто не получится. Потом мы переместились на диван, и пока глядели на горящий камин, я рассказал о том, что узнал этим вечером от Дэвида, что Гаррет с моим отцом планировали купить пустую милю вместе, но по какой-то причине они поссорились, и что отец купил землю сам марло не проявив интереса, пожала плечами. «Интриги маленького городка. Что поделать?» «Но это не все. Далеко не все. Подумай, как бы отреагировал Гарретт. Он так долго изучал территорию, он ожидал большой отдачи, а потом отец все у него отнял. Он бы психанул. Он бы хотел отомстить. А что, если он решил отомстить, заставив Пэт покончить с собой?» «Что, если ради этого он и снимал то видео?» «Тогда все логично. После тебя, меня, Патриции и Билла, единственной, кого бы это задело, мой отец». «Довольно жуткая месть. Гаррет, довольно жуткий человек. Но ведь он уже тебе сказал, что шантажировал Билла, чтобы заставить его пошевеливаться с дорогой к озеру. Это только дым в глаза». Твою мать, да он же хотел, чтобы я продал ему пустую милю. Он бы мне не признался, что желал зла моему отцу. Ты опять про аварию Рея, да? Про эти тормоза? Испорченные на машине Рея, испорчены на машине трипа Теперь у тебя есть ссора Рея и Гаррета из-за участка? Ну, блять, если допустим, что Гаррет снял видео, чтобы Пэт покончила с собой, несложно предположить, что он и над тормозами отца поработал. «А если да, то, может, он одним разом не ограничился и со второй попытки все-таки его убил?» Марла закатила глаза. «Ну это уж слишком, Джонни». «В смысле?» «Может, машины и связаны, а может быть и нет, я не знаю, но не представляю, чтобы Гарретт убил Рея». «Ты сказал, он снял видео, чтобы наказать Рея за покупку земли?» «Ладно, Пэт покончил с собой». рэй охирительно наказан. Успех Гаррета. Успех, он добился своего. Так зачем ему дальше кого-то убивать?» Для этого нет причин, а что не говоря о у него обычно есть причины на все, что он делает. К логике Марлы нельзя было подкопаться, и мне нечего было противопоставить. Действительно, зачем Гаррету убивать отца? Если он отомстил с помощью Пэт, зачем заморачиваться? Ответа не было. Но той ночью вопрос, кто прав, а кто не прав, волновал меня не так сильно, как само настроение ответа Марлы. Она так быстро, так твердо отмила мою теорию, что хоть мы прижимались друг к другу на удобном диване перед камином, я вдруг почувствовал себя очень одиноко. Учитывая ее чувство к Гарретту, я ожидал, что она будет восприимчивей к идее, что он и есть причина исчезновения моего отца. При такой ненависти любое, хоть какое-то логическое объяснение должно было спровоцировать рефлекторную поддержку, я не мог стряхнуть ощущение, что ее несогласие со мной не такое уж искреннее. Глава 32 Наша завододобыча шла на всех парах. Гаррет заложил хижины на озере, а мы наняли в Бертоне подрядчика с бульдозерами и бригадой. Когда они закончили, нам досталась полоса вывернутой земли 20 метров шириной и 200 метров длиной. По ее сторонам остались нетронутыми сильные и старые деревья, ограничивавшие нашу спрятанную реку. А их темные стволы казались стенами, из-за которых все пространство превращалось в широкий природный собор. Кучи земли высотой с дом лежали после расчистки у основания луга. Если глядеть от хижины, эти валы казались зловещими и зазубренными словно их возвели для какой-то грядущей первобытной битвы. Нам привезли экскаватор типа «Обратная лопата», и Гаррет, который на таком копал дренажные канавы вокруг своих хижин, прокатился на нем через деревья и стал посреди расчищенной территории. Начинать богатеть можно было где угодно, хоть здесь. В течение всей подготовки Гарретт не трогал Марлу, приезжал в пустую милю только проверять прогресс подрядчиков и заходил в хижину, только если она была на работе. Но в первый же день добычи политика невмешательства закончилась. Он прибыл вскоре после того, как солнце выбралось из-за окружающих холмов, а роса на лугу стала превращаться в тонкий липкий туман. Марла еще не успел уехать до вечера, так что, когда я услышал джип Гаррета, я вышел наружу со стеном и снаряжением, надеясь, что мы сможем увести его сразу к реке. Но у Гаррета были другие планы, ему хотелось с нами позавтракать. Когда я сказал, что это не обсуждается, он мне улыбнулся и изобразил удар трубой. Я ничего не мог поделать, мы вернулись в хижину и расселись за столом. Стэн съел вторую миску хлопьев, Гаррет выпил кофе и с преувеличенным смаком съел тост. Пока Марла, готовясь к работе, ходила по хижине, он пристально следил за ней глазами, пытаясь при каждом удобном случае вовлечь в разговор. Она отказывалась отвечать и изо всех сил делала вид, будто его вообще нет. Но я видел по морщинкам на лице и раскрасневшимся щекам, как тяжело ей это дается. Она ушла, не поев и не попрощавшись. Когда она выходила в дверь, я что-то заметил в глазах Гаррета. Всего на миг, но все-таки уловил. Раненая нежность, тоска почему-то утраченному навсегда. Немного погодя, мы со Стэном и Гарретом спустились по лугу к ширме из деревьев, где поджидал экскаватор холодный и мокрый от росы после ночи на улице. Гарет шлепнул по капоту, потом положил руки на бедра и повернулся к нам так, будто мы все в одной банде. «Ну все, парни, давайте разбогатеем!» Мы хотели расчистить экскаватором метр-два почвы, накопившиеся на старом русле, а потом поднять материал из-под нее. У нас было два жолоба. Один из снаряжения отца, другой от Гаррета. Им предстояло стать нашими главными инструментами, Обработки золотонесущего песка и гравия. Обычно жёлоб – длинная прямоугольная коробка, открытая с коротких сторон. По дну идут горизонтальные поперечные бороздки пару сантиметров высотой под названием рифли. Жолоб устанавливают в воду так, чтобы основание погрузилось, но стенки торчали над водой сантиметров на 5. Выше по течению подают землю, и вода несёт её вдоль жёлоба. В пути с одного конца к другому тяжелый материал оседает на дне, где и застревает в рифлях, тогда как грязь и песок вымываются с другой стороны в реку. Время от времени желоб извлекают из воды и вытряхивают в ведро все, что скопилось на рифлях. Результат – концентрат, та же смесь черного шлиха и крупиц золота, которую мы получали с помощью ртутной амальгации в амбаре Гаррета. Чтобы управляться жёлобом, нужны немалые навык и знания. Земля подаётся с правильным темпом, иначе жёлоб засорится, и камешки, и другой крупный мусор придётся постоянно доставать вручную. Но зато можно обработать на порядке больше объём земли, чем с одним лотком. А если за жёлобом работает не один человек, когда первый подаёт землю, а второй выбирает мусор, процесс идёт ещё быстрее. Так как у гарата был опыт, он решил собирать кучу речного материала на экскаваторе, а мы со стеном сосредоточились на промывке. Но тем первым утром гару слишком не терпелось посмотреть на результат, так что он навалил на берегу всего 100 граммов песка и гравия, а потом бросил и присоединился к нам на желобах. работали почти не разговаривая, таскали землю в больших пластмассовых ведрах лопатами просеивали ее через желоба, Внимательно смотрели, как баламутится вода, ждали, пока она сойдет, чтобы увидеть черный шлих на рифлях, потряхивали желобом, чтобы свет заиграл на золоте, лезли в воду пальцами, чтобы потрогать его самим. К концу рабочего дня, когда солнце еще и не думало заходить, мы загрузили собранный концентрат в пластмассовый контейнер. Какое-то время мы втроем стояли вокруг и смотрели на него, упиваясь фантазиями о будущих покупках который символизировал этот грязный металлический песок. Потом отнесли его вверх по лугу и поставили в сарай за хижиной. Наш первый день закончился. Стэн ушел крози Розе, сел в джип и перед тем, как уехать, заговорил со мной через окно. «Бывают такие штуки, которые сглаживают все, помогают начать с чистого листа, правильно я говорю?» «Моя херня с дорогой к озеру, твоя херня с трипом, все это уже без разницы, так?» «Может, каждый день делить найдено Не хочу, чтобы ты потом ныл, будто мы что-то украли». «Ну, я ж тебе верю, Джонни Бой, с чего мне тебе не верить?» Он подмигнул и завел машину. «Завтра увидимся. Жду не дождусь завтрака. Может, в этот раз Марла к нам присоединится». Для меня, стена и гарата в жизни быстро появилась новая рутина копать и мыть в желобах и лотках, а потом каждые несколько дней проводить амальгамацию ртутью. Скучный, изнуряющий тяжелый труд, от которого на руках появились мозоли, а ноги распухли после воды. Но насыщенность земли пересиливала усталость, так что мы работали в коростолюбивом трансе, когда каждое новое ведро черного шлиха не успокаивало, а толкало добывать все больше и больше. Мы как будто каждым утром терялись и приходили в себя только тогда, когда было ближе к вечеру, а мы бросали инструменты и уходили от вывораченной земли и помутневшей реки. Из-за каждодневных купаний Стэну пришлось сменить подход к мотылькам. Вместо того, чтобы носить их в ладонке на шее, он их складывал на время работы в большую стеклянную банку с заворачивающейся крышкой, которую ставил на ближайший камень. Мотыльки всегда умирали, но Стэн, как будто не особенно переживал, звал банку своим энергогенератором и в течение дня часто ее трогал, поднимал и глубоко вдыхал, прижимаясь лбом к стеклу. Все трое бросили бриться, и поскольку через пять минут после работы любая одежда промокала и пачкалась, мы предпочитали носить для реки одно и то же день за днем и не мыться. Иногда Стэн приносил кассетный проигрыватель и гонял на батарейках, а мы работали под звуки его расслабленной танцевальной музыки. Но в основном мы слушали только плеск воды, стук лопата землю и через интервалы гул дизельного двигателя-экскаватора. Почти каждый день мы извлекали из своей тайной реки как минимум 150 грамм золота. Были времена, когда качество падало, когда мы после нескольких часов работы не находили в желобах ничего, но тогда Гаррету стоило только направить экскаватор правее или левее, и золото всегда возвращалось. Постепенно, таким образом, мы разметили залежи в старой реке и получили представление о распределении золота. И чем яснее мы представляли себе реку, тем стабильнее становились результаты. Первые 10 дней мы проработали напролет. После этого мы вымотались и взяли день от гула, чтобы расплавить уже набранное золото в горне у Гаррета и отвезти специалисту в Бертоне. Из офиса Минка мы вышли с чеком на чуть больше, чем 40 тысяч долларов. Мы продали им около полутора килограммов, но при этом учитывалась комиссия и то, что золото содержало примеси серебра. Поэтому снизилась цена за грамм и потребовалась доплата на новые этапы очистки, чтобы превратить материал в золото по стандарту чистоты, попадавшей между 995 и 999 пробой. Все это было ожидаемо, и мы ехали в окридж под самодовольные заявления Гаррета, что такими темпами каждый из нас будет зарабатывать по четверти миллиона долларов в год. Пока он был в приподнятом настроении, я уговорил его установить рабочие дни с понедельника по пятницу, с выходными. Это в любом случае было необходимо, чтобы дотянуть до конца. Но еще это значило, что Марла была от него избавлена хотя бы на два дня в неделю. Но к тому времени два дня для Марлы почти ничего не решали. С тех пор, как мы начали копать, она быстро погружалась в состояние откровенного невроза. Когда Гарретт оказывался поблизости с нашим участком, она совершенно пропадала, запиралась в нашей спальне и выбиралась только перебежками до туалета, кухни или своей машины. Более того, в тот же период давления на все элементы жизни в пустой миле росло все больше и разрушительней. Вплоть до того, что казалось вопросом времени, когда все рухнет, когда Марло взбесятся, Стэн потеряется в своем мире мотыльков и энергии, А я больше не смогу сдерживаться и задам Гарретту вопрос об исчезновении отца. Первые трещины появились в воскресенье в ноябре, когда мы с Марлой сидели на диване перед камином и пили кофе. И тут позвонил Билл Прентис. Я не слышал его с тех пор, как отменил договор на склад растения завров. И все время, пока мы не имели контактов, как будто затушило в нем большую часть горящего гнева, направленного на меня. Возможно, теперь он верил, что в записи надо винить Гаррета. Узнать точно я не мог, но голос его по телефону казался размеренным и устало-деловым. Как будто он смирился с тем, что жизнь уже никогда не вернется к прежнему курсу. Начал он без икивоков. Юрист, которые занимались инвестициями моей жены, недавно предоставили мне ее финансовую отчетность. Так. Они показали платеж от твоего отца. Ты что-нибудь об этом знаешь? Не знаю. Трудно поверить, он не был богатым человеком, а это большая сумма, четверть миллиона. Да наверняка тут какая-то ошибка, у нас и близко столько не было. Но сказав это, я осознал, что у отца действительно были такие деньги. И я знал, что он их потратил. Когда я заговорил вновь, трудно было удержать голос от дрожи. А можно задать вопрос? Тебе что-нибудь говорит название «Симба Инк»? У Патриции были семейные финансы, она распоряжалась своими активами через бизнес-структуру с этим названием, а что? Знаешь, какие конкретно у неё были активы? Про некоторые, но не про все, её деньги всегда были только её Со мной она их не обсуждала, вся собственность этой компании отошла по её завещанию брату Я не имел к этому доступа, не представляю, куда всё делось после её смерти А ты откуда знаешь про Симпу? А ты знаешь, что теперь я живу за Окриджем? Я ничего о тебе не знаю У меня есть земля в местечке под названием Пустая Миля Отец купил ее сразу перед своим исчезновением Перед смертью Пэт Продавцом по бумагам проходила Симба Инк Это единственное, за что мог быть тот самый платеж <глагодаря> Долгая пауза и тяжелый медленный выдох А потом тихо любовники <глагодаря> «Бизнес-партнеры...» «Насколько я знаю, сделка была только одна». Билл издал такой звук, словно его душили слезы. «Билл, прости, но я должен спросить еще кое-что». Он ничего не сказал, но и трубку не бросил. «Видео, которое смотрела Патриция, его прислали именно тебе?» «Пэт что, просто наткнулась на него?» Билл заговорил яростно чеканя каждый слог. «Диск прислали напрямую Патриции. Впервые я его увидел, когда она лежала мертвой в нашей спальне». Он повесил трубку, и в темной пустой тишине возле уха я услышал, как закричала и умерла очередная частица души Билли Прентиса. Но для меня это был, наконец, проблеск внезапного понимания. Марла заметила мое выражение и вопросительно взглянула на меня. «Я знаю, в чем дело с записью». Марла вздохнула. «О, Боже!» «Это не просто месть отцу. Это намного больше. Гаррет пытался помешать ему получить эту землю. Я рассказал марли о том, что только что узнал, что предыдущим владельцем пустой мили была Патриция Прентис, и что видео прислали напрямую ей, а не Биллу. Ты говорила, Пэт ненавидит Гаррета, потому что он переехал ее собаку, да?» Это значит, после того, как отец разорвал с Гарретом отношения, у того не оставалось никакой надежды на самостоятельную покупку пустой мили, чтобы наложить руки на золото, даже будь у него такие деньги. Пэт и говорить бы с ним не стало, не то, что продавать. И что он делает? Его первая мысль, раз он не получит землю, то уж постарается сделать так, чтобы не получил и отец». И он снимает видео, которое, как он знал наверняка, подтолкнет в пропасть уже склонную к самоубийству женщину. Если она мертва, то не сможет продать землю. Но Рэй все равно ее купил? Да, но только потому, что оформил сделку до того, как Гарретт успел сделать видео. Господи, как же я от всего этого устала. Ты о чем? От этого нельзя устать. Дело не только в Пэт, в записи и в том, что нас затянуло в какой-то неудачный план Гаррета. Это мотив Гаррета для убийства моего отца. Джонни, я тебя прошу. Послушай, если Пэт только способ навредить отцу за то, что он не взял Гаррета в доле при покупке участка, какая-то месть постфактум, то, как ты и сказала, с ее смертью Гаррет достиг своей цели и остался без причин продолжать. Но если целью изначально было помешать отцу получить землю, запороть сделку до того, как она произошла, то Гаррет провалился. И если это так, то единственный способ все исправить, то есть не дать отцу заработать на золоте, даже если земля теперь принадлежит ему, это убийство. И знаешь что? По-моему, отец знал. Он провел с Гарретом достаточно времени, чтобы знать, на что тот способен. И после аварии, кажется, он понял, откуда ветер дует. Вот почему он перевел землю на мое имя, не из-за какого-то выдуманного бухгалтера. Он знал, что Гарретт хочет его достать. Марла наклонилась вперед, уперлась локтями в колени и пропустила пальцы через волосы. С силой выдохнула. Я так больше не могу. Я не могу бесконечно слушать, почему Гарретт сделал то или Гарретт сделал это. «Или мы смиряемся, что он животное и учимся жить с тем, что он сделал с Пэт и, возможно, сделал с Рэем, или...» Она подняла голову и вперилась в меня взглядом. «Или говорим о том, как его убить». Долгое время мы молчали. Наконец она снова заговорила. «Ну, будем или нет?» «Что будем?» «Говорить о том, как его убить?» «Господи, Марла, пожалуйста!» «Это же к лучшему, Джонни». «Правда?»